Технология выполнения задач Ты по своему опыту знаешь, если заниматься одной задачей долгое время, например, больше полутора часов непрерывно, то эффективность работы падает. В результате наступает усталость, мозг включает защитные реакции, падает интерес, растет усталость и лень, и задача остается невыполненной. Если же ту же самую задачу выполнять короткими заходами с перерывами, то дела идут успешнее, и т а ж е задача будет решена без перенапряжения. Удивительно, правда? Это явление известно давно, и по такому принципу построено обучение в школах. На каждом уроке ты изучаешь конкретную тему. Один урок – это один предмет. Между уроками есть перемены, чтобы мозг мог отдохнуть и переключиться. а тело подвигаться. Научись переключаться. Выполняй задачу заходами. Каждый заход – четко ограниченное время. Для твоего возраста помидор для одного захода целесообразно выставлять на 20 минут. Используй регулярный отдых, короткие перемены между заходами. Тоже четко ограниченное время – 5-7 минут будет достаточно. Регулярно сменяй задачи. Неэффективно заниматься одной задачей – три захода н е п р е ж и в н о Необходимо менять и чередовать задачи. Школьные предметы, музыка, иностранный язык, просмотр роликов, программирование, игры, чтение. Для того, чтобы всё шло по технологии, в твоих планах всегда должен быть подготовленный список дел, ползадач, запланированных для выполнения – и наработанная практика – умение работать в таком режиме. Пожалуйста, научись эффективно работать с задачами. От этого умения зависит большая доля твоих успехов в достижении своих целей и намерений. Умей погружаться. Следует выработать умение быстро включаться и входить в состояние потока. Поток – это состояние, в котором человек, выполняющий какую-либо деятельность, полностью погружен в ощущение сосредоточенности, полной вовлеченности. Вся твоя деятельность состоит из регулярных погружений в конкретные задачи, в конкретную работу, выучить урок, прочитать тему, позаниматься языками, написать код и т.д. а к а л е е Сравнение с нырянием погружением очень точное. Нарнув воду, Ты на время н а р к а теряешь контакт с внешним миром. Ты вся под водой, как бы в ином мире. Состояние потока – это то же самое. Внешнее исчезает. Ты вся в потоке своей задачи, пока не вынырнешь. И метод Помодора построен на этом же – 20 минут н а р о к 5 минут отдых. Не бойся, что у тебя что-то не получится. Ты знаешь, что тебе многое по плечу. Не бойся, что ты не справишься. Просто начинай делать. Без лишних волнений. Рассматривай задачи и сложности, как то, что нужно преодолевать, как источник своих побед, а не как угрозы и страхи. Вспомни, как ты научилась кататься на велосипеде или как ты училась играть в Майнкрафт. Вначале ты наблюдала, слушала советы. Потом у тебя появлялись свои идеи и планы. А затем ты делала. Шла, шла, шаг за шагом. Что-то получалось сразу, что-то не с первой попытки. Но ты достигала результата. И это правильная схема действий. Принимай неудачи. Неудачи будут, они неизбежны у всех, кто что-то делает. Неудачи – это тоже всегда часть пути. з н а е ш ь что такое бывает, и относись к неудачам спокойно. Неудача дает тебе опыт, делает тебя сильнее и мудрее. Правильно смотри на мир. Трудностей и проблем нет. Есть только возможности и будущие победы. Что-то не получилось? Рассмотри свою неудачу, перестройся и найди другой вариант решения. Опирайся на умения, которые уже есть у тебя, и не беспокойся о том, чего у тебя якобы нет. Соблюдай внутреннюю дисциплину. Это одно из качеств, которые тебе нужно в себе развить и укрепить, для того чтобы достигать успехов в реализации своих намерений и планов. У любого растущего человека должен происходить переход от дисциплины внешней от р е г л а м е н т о в и правил, сформулированных родителями, к дисциплине внутренней, правилами, которые формируешь ты сама. Тебе нужно научиться не просто строить планы, но и отвечать за их успешную и своевременную реализацию. По большому счёту, ничего нового придумывать не надо. Надо научиться включать осознание, силу воли и самоконтроль. для того, чтобы успешно выполнять намеченные планы. Самоконтроль – это умение управлять своими реакциями и порывами. Сила воли – это умение найти в себе нужные силы и ресурсы. Осознание – это умение помнить о своих приоритетах, позволяющие принять п р а в и л ь н о е решения. Внутренняя дисциплина строится на таких умениях, как формирование планов и их детализация – контроль своих мыслей и реакций, настойчивость и упорство, организованность, решительность. Помни, что невыработанный навык внутренней дисциплины является основным препятствием для саморазвития и достижения желаемого уровня жизни. Люди, которым не удается выработать навык внутренней дисциплины, теряют возможность быть самостоятельными и свободными людьми. так как не могут себя организовать и реализовать свои намерения. Этим людям приходится пассивно плыть по течению реки. Они теряют всю магию и весь драйв приключения. Посмотри вокруг, нравятся л тебе такие люди? Хочешь ли ты стать такой?